Летний рыцарь, глава двадцать восьмая Краем глаза я продолжал следить за Слейтом. Я мог, конечно, пытаться удержать эти его мечи, но это не помешало бы ему воспользоваться пистолетом. Я не видел смысла тянуть время. В общем, я не сводил взгляда с Авроры и продолжал концентрировать всю оставшуюся у меня силу. «Мне очень жаль, чародей», — сказала Аврора. «Надеюсь», — буркнул я. Слейд занес меч, восточную такую штуковину, хотя до настоящей катаны она качеством не дотягивала, и напрягся, изготовившись к удару. Клинок блестел и производил впечатление ужасно острого. «Стойте!» Элейн схватила Слейта за руку. Аврора сердито оглянулась на нее. «Ну что еще?» «Я только защищаю вас!» Оправдываясь, сказала Элейн. Если вы позволите Слейту убить его, он взломает круг, что удерживает Дрездена!» Взгляд Авроры метнулся от Элейн ко мне и обратно. «И что?» «Элейн!» – зарычал я. Она смерила меня безразличным взглядом. «А то, что это оставит вас открытой его смертному проклятию. Он утащит вас с собой? Или заставит вас пожалеть, что не утащил?» Аврора упрямо вздернула подбородок. «Он не настолько силен!» «Не скажите!» Возразила Элейн. «Он сильнее любого другого известного мне чародея. Он силен настолько, что это тревожит Белый Совет. И вообще, к чему нам рисковать, когда мы так близки к цели?» «Предательница!» Прохрипел я. «Сучка проклятая! Будь ты проклята, Элейн!» Аврора хмуро покосилась на меня и сделала знак Слейту. Он неохотно опустил меч и спрятал его в ножны. И все же он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. «Конечно», — согласилась Элейн. «И что ты предложила бы?» «Мы ведь в небывальщине», — сказала Элейн. «Устройте так, чтобы он умер не сразу, и уходите. Как только вы вернетесь в мир смертных, он до вас уже не дотянется». Пусть обрушивает свое проклятие на мэп, если хочет, или на свою крестную. Но не на вас. Но стоит мне уйти, и вся моя сила уйдет вместе со мной. Круг больше не будет его удерживать. Что скажешь?» Элейн бесстрастно посмотрела на меня. «Утопите его», — сказала она наконец. «Призовите воду, пусть земля засосет его. А я на это время свяжу его своим заклятием». «Ведь магия смертного сохранится и после того, как я уйду!» Аврора кивнула. «А ты сможешь его удержать?» «Я знакома с его обороной», — отозвалась Элейн. «На то время, что нам нужно, моего заклятия хватит». С минуту Аврора молча смотрела на меня. «Столько злости!» — вздохнула она. «Ладно, Элейн, вяжи его». «Это не заняло много времени». Элейн всегда обращалась с магией на порядок изящнее меня. Она пробормотала что-то на языке, который всегда предпочитала для своих заклинаний, каком-то из древнеегипетских диалектов. Взмахнула рукой, звонко щелкнула пальцами, и я почувствовал, как ее заклятие спеленало меня крепче смирительной рубашки, парализовав от подбородка до пят. Оно прижало одежду к телу с такой силой, что стало трудно дышать. Одновременно с этим Аврора закрыла глаза и развела руки. Она растопырила пальцы и медленно, привстав на цыпочки, подняла руки вверх. Со своего места изнутри круга я не ощущал того, что она делает, хотя виной тому были не мои глаза или уши. Земля колыхнулась и вдруг резко запахло тухлыми яйцами, а под ногами послышалось очень неприятное бульканье. Не прошло и пяти секунд, как земля сделалась настолько мягкой, что мои ноги по щиколотке ушли в теплую грязь. Адский звон. Время смертных не ждет, объявила Аврора, открыв глаза. Да не пошли на убыль, идемте. И даже не оглянувшись на меня, исчезла в тумане. Слейд повернулся и последовал за ней. За ним, отстав на несколько шагов, Талос, стройный и угрожающий в своей темной броне. Кентавр Коррик удостоил меня презрительной ухмылки, фыркнул и, закинув на плечо короткое копье, затопал копытами им вслед. Со мной оставалась еще Элейн. Она подошла ко мне почти вплотную. Стройная, прекрасная. Она спокойно посмотрела на меня, потом достала из заднего кармана джинс-ленту и перетянула волосы на затылке хвостом. — Почему, Элейн? — спросил я. Я сопротивлялся заклятию, но оно было сильнее меня. «Какого черта ты ее остановила?» «Ты без Гарри», — сказала она. Мелодраматический дурак, и всегда таким был. Я продолжал погружаться в землю и оказался теперь на одном уровне с ее глазами. «Я мог ее остановить!» откуда мне знать, не обрушил бы ты смертное проклятие и на меня?» Она оглянулась через плечо. Аврора ждала ее неясной фигурой в тумане. Жидкая земля продолжала засасывать меня, и я смотрел на нее уже снизу вверх, на нежную кожу ее подбородка. «Прощай, Гарри», — сказала она, посмотрев на меня сверху вниз, повернулась и пошла за Авророй. Потом задержалась на полушаге и повернулась так, что я видел ее в профиль. Совсем как в старые добрые времена. Произнесла она все тем же равнодушным тоном и с этим оставила меня умирать. В подобной ситуации трудно не удариться в панику. Я хочу сказать, мне и прежде приходилось попадать в разного рода переплеты, но в такой безысходный, пожалуй впервые. Стоявшая передо мной проблема была простой, даже примитивной, но неотвратимой. Земля становилась все мягче, и я продолжал погружаться в нее. Грязь согревала меня, и я не могу даже сказать, что это было бы так уж неприятно. Я хочу сказать, люди даже платят за грязевые ванны. Однако моя готова была обернуться смертельной, если я не найду выхода. А грязь тем временем подбиралась уже к моим бедрам. Я закрыл глаза и попробовал сосредоточиться. Я ощупал ткань сковавшего меня заклятия Элейн и надавил, пытаясь прорваться сквозь него. У меня не хватило сил. Стоит выстроенному Авророй кругу рухнуть, и я получу доступ к энергии. Но времени у меня может и не остаться совсем. И даже так, вряд ли грубая сила является решением проблемы. Если я буду наугад колотить по заклятию, что меня окружает, это будет все равно, что пытаться избавиться от наручников с помощью динамита. Возможно, я разнесу к чертовой матери это заклятие, но и себя вместе с ним. Впрочем, пока это представлялось мне единственной надеждой. Я пытался сдерживаться, сохранять спокойствие и сосредоточенность в ожидании, пока Аврорин круг исчезнет. На меня напала икота. Не спрашивайте почему, но с учетом остроты ситуации это казалось чертовски смешным. Я пытался сдержаться, но только закашлялся. А теплая грязь поднималась тем временем мне по пояс, по грудь. «Как в старые добрые времена!» – прохрипел я. Ну да, как в старые добрые времена, Элейн. Ах ты подколодная, лживая, ядовитая. И тут меня осенило. Как в старые добрые времена. Продажная гадкая умница. Если это получится, куплю тебе лошадку. Я сопоставил подчеркнутое безразличие ее тона с невозмутимым поведением. Это была не та, Элейн, которую я помнил. Я мог бы понять, если бы она убивала меня в припадке гнева, отравляла меня из ревности или взрывала мою машину в результате какой-нибудь вздорной размолвки. Но она ни за что бы не проделала этого, не ощущая при этом ничего. Грязь подбиралась к моим плечам, а Аврорин круг все не слабел. Сердце колотилось как обезумевшее, но я старался не терять спокойствие. Я начал дышать чаще и глубже, проветривая легкие. Мне могла пригодиться любая лишняя секунда. Грязь была мне уже по шею, я ощущал ее подбородком. Я больше не сопротивлялся ей. Я успел сделать еще один глубокий вдох, а потом и нос мой погрузился в нее. Потом темнота навалилась на мои глаза, и я с головой погрузился в жирную липкую жижу. А единственным звуком, который я слышал, был стук собственного сердца в ушах. Я ждал. Легкие мои начали гореть. Я ждал не шевелясь, а в груди разгорался пожар. Я старался расслабиться и только считал удары сердца. Где-то на счет семьдесят четыре или семьдесят пять Аврорин круг наконец исчез. Я жадно потянулся за энергией. Я впитывал ее, в уме лепил нужную ее форму. Я не хотел слишком уж торопиться, но и не делать этого было трудновато. Я выждал, сколько хватило терпения, чтобы не удариться в панику, а потом снова ощупал заклятие Элейн. Я оказался прав. Это были те самые чары, которыми она пользовалась еще в детстве. Такими она удерживала меня, когда мой старый наставник Джастин Дюморне готовился поработить меня, тогда мальчишкой Я сумел высвободиться из них, потому что мы с Элейн оба отличались изрядной нетерпеливостью по части обучения магии. Помимо обычных уроков, мы пытались расширить свой кругозор в области самых различных заклятий и заговоров. Порой мы делали уроки до самого ужина, потом окунались во все наши магические изыскания и прекращали это занятие только далеко за полночь, когда головы трещали, а глаза слезились от усталости. Позже это сделалось заметно сложнее, потому что больше всего нам хотелось оказаться в постели и заниматься делами, имевшими отношение не столько к науке, сколько к гормонам, да более совсем в других местах. В общем, к этому времени мы научили делить обязанности. Один из нас делал уроки, тогда как другой разрабатывал заклятие, потом мы быстренько сдували все друг у друга и в постель. Это я разработал то заклятие. И оно облажалось. Оно облажалось, потому что ему не хватало ни гибкости, ни изящества. Оно выстраивало вокруг жертвы кокон сгустившегося воздуха, запирая ее в прозрачную невидимую скорлупу. И только. Тогда подростками мы считали это чертовски эффективным, несмотря на простоту. Позже, оказавшись на краю смерти, я сообразил, что заклятие это хрупкое... Как алмаз, который, являясь самым твердым веществом на земле, может быть без особого труда разбит, если ударить по нему под нужным углом. Теперь, когда я точно знал, что делаю, я нашел неуклюжий центр этого заклятия. В том самом месте, куда я поместил его столько лет назад. Здесь, в грязи, темноте, я сосредоточился на его слабом месте, собрал волю в кулак и пробормотал, не открывая рта. Стук по стук. В слух вышло что-то вроде, но это ничего не меняло, ибо я ясно видел это заклятие перед глазами. Струя энергии устремилась в чары, и я почувствовал, как они слабеют. Сердце мое продолжало колотиться, теперь уже от возбуждения. И я снова надавил на заклятие. После третьей попытки чары окончательно отпустили меня, и я подвигал руками и ногами. Я справился. Я высвободился из-под заклятия. Теперь я просто тонул в том, что больше всего напоминало зыбучий песок. Время работало против меня. У меня начала кружиться голова. Легкие против воли пытались сделать вдох, набрав в себя славной целебной грязи. Я набрал еще энергии, сконцентрировал ее и постарался не думать о том, что будет, если я сам того не заметив повернулся в грязи. Я вытянул руки в сторону ног и, позволив легким выдохнуть остаток воздуха, использовал это для выкрика «Фарзары!». Вырвавшаяся из кончиков пальцев энергия устремилась вниз, больно ободрав мне ноги. Даже магия не может совсем уж игнорировать физические законы. И направленный вниз, в землю поток энергии, имел следствием вполне естественный реактивный момент. В результате этого я пулей вылетел из грязи, подняв целый фонтан брызг. Перед глазами мелькнули туман, какое-то дерево, а потом последовал зубодропительный удар. Только прокашлявшись, выплюнув полный рот жидкой грязи и отдышавшись немного, я сообразил протереть залепленные грязью глаза. Я обнаружил себя висящим на высоте примерно 20 футов, зацепившимся за сук одного из высохших деревьев. Руки и ноги безвольно болтались внизу, а ремень джинс больно перетягивал талию. Я попытался оглянуться, чтобы посмотреть, как крепко я застрял, но не смог. Возможно, я мог бы уцепиться рукой за одну ветку, встать ногой на другую, но я и этого боялся. Ты раскусил королеву фей. Буркнул я себе. Пережил собственную казнь, избежал верной смерти и ухитрился застрять на каком-то гребаном дереве. Я набрался храбрости и дернулся. Безуспешно. Только один заляпанный грязью башмак слетел с ноги и влажно хлюпнув упал на землю. Боже, надеюсь никто не видит тебя в таком идиотском положении. Где-то в тумане послышались приближающиеся шаги. Я устало провел по глазам грязной рукой. Ну что поделать, случаются невыигрышные дни. Я жертвенно сложил руки на груди и вздрогнул. Из тумана внизу показалась высокая фигура в темной одежде. Полы балахона развивались, лица не было видно под капюшоном, рука в перчатке крепко сжимала деревянный посох. Привратник задрал голову в мою сторону и некоторое время стоял молча. Потом свободная рука его полезла в капюшон, и до меня донесся сдавленный, приглушенный звук. «Привет!» – сказал я. В чем, а в остроумии мне не откажешь. Наконец, привратник совладал со своим голосом настолько, чтобы ответить, правда и тогда он продолжал давиться. — Мои приветствия, чародей Дрезден, я тебе не помешал? Второй ботинок сорвался с ноги и плюхнулся вниз. Пару секунд я скептически созерцал свои насквозь пропитанные грязью носки. — Так, ничего важного. — Что ж, хорошо, — кивнул он. Он походил подо мной, глядя вверх. «Ты зацепился поясом за сломанный сук. Опусти правую ногу, под ней другой сук. Если ты возьмешься левой рукой за ветку чуть выше, ты сможешь освободиться. Спуститься не составит труда». Я сделал все, как он советовал. И в конце концов спустил свое бренное, грязное, как черти что, тело на землю. «Спасибо», — вежливо сказал я. А про себя подумал, что был бы куда как более благодарен, явись он на пять минут раньше. — А что это вы здесь делаете? — Ищу тебя, — коротко ответил он. — Вы что, наблюдали? Он покачал головой. — Скажем так, внимательно слушал, но кое-что видел. Кстати, в Чикаго дела оборачиваются, неважно. — Звезды, — пробормотал я и поспешно подобрал башмаки. «Значит, трепаться некогда». Привратник положил мне на плечо руку в перчатке. «Но можешь», — сказал он. «Не в моих силах видеть все, но я знаю, что ты исполнил поручение Зимней Королевы. Она выполнит свои обязательства и обеспечит нам свободный проход по ее владениям. Посему в том, что касается Совета, этого вполне достаточно. Со стороны его тебе ничего не грозит». Я стоял в нерешительности. — Чародей Дрезден, ты можешь больше не вмешиваться в это дело. Ты можешь принять решение выйти из него, прямо здесь и сейчас. Это положит конец твоему испытанию. Истерзанная, полузадохнувшаяся, грязная часть меня очень и очень одобряла эту мысль. — Покончить с этим, вернуться домой, принять душ, поесть как следует, лечь спать. Все равно ведь это невозможно. Чародей или нет, я все равно всего лишь одинокий, усталый, избитый, выжатый как тряпка-чувак. Фейеры обладали слишком большой силой и хитростью, чтобы иметь с ними дело даже в удачный день, не говоря уже о том, как сегодняшний. Я знал, что задумала Аврора. Но блин, она собиралась нанести удар в самом сердце сражения. Сражение, о котором я даже не знал, как туда попасть, тем более как выжить. Каменный стол находился в каком-то глухом закоулке небывальщины, о котором я раньше даже не слышал, а уж насчет того, как его найти, я не имел ни малейшего представления. Невозможно, слишком опасно, ну почему бы мне не отоспаться немного и надеяться, что в следующий раз-то я не оплошаю? Перед глазами моими стояло лицо Мэрил, некрасивое, усталое и решительное. Я вспомнил статую лилии и Элейн, загнанную в угол обстоятельствами, но сражающуюся по-своему, несмотря на то, что все шансы были против нее. Я вспомнил, как взяв у матери зимы расклятие, не мог думать ни о чем, кроме как использовать его в собственных целях, помочь Сьюзан. Теперь его используют совсем для другого. И чем больше мне хотелось забыть об этом и пойти домой, тем больше ощущал я бремя ответственности за то, как ее будут использовать, если я все же уйду. Я тряхнул головой и принялся оглядываться, пока не увидел свои сумку, амулеты, посох и жезл. Они лежали на земле в нескольких ярдах от грязной трясины, которую сотворила для меня Аврора. Я подошел и забрал их. «Нет!» — сказал я. Вся еще не кончено. «Нет?» Удивленно переспросил привратник. «Почему?» «Потому что я кретин!» Вздохнул я. «А люди попали в беду!» «Чародей, никто не ожидает от тебя, что ты остановишь войну между династиями Сидхи. Совет ни на кого не возложил бы такой ответственности». «К черту династии!» Буркнул я. «Да и совет вместе с ними. Я знаю людей, которые попали в беду. И некоторые из них по моей вине. И только я могу помочь им. Я разделаюсь с этим. — Ты уверен? — спросил привратник. — Ты не выходишь из испытания? Скользкие от грязи пальцы никак не могли справиться с застежкой браслета. — Не выхожу. Мгновение привратник молча смотрел на меня. — Что ж, — произнес он, — раз так, я не буду голосовать против тебя. Меня пробрал легкий озноб. — Да? А так голосовали бы против? — Уйди ты сейчас, и я сам бы тебя убил. Теперь уже я молча смотрел на него. — Почему? — совладал я наконец с голосом. — Ибо голосовать против тебя означало бы то же самое. Он говорил не громко, но уверенно, и не без тепла в голосе. — И сдается мне что лучше уж принять ответственность за этот выбор, нежели прятаться за формальностями совета. Я надел такие браслет и сунул ноги в башмаки. Что ж, раз так, спасибо что не убили на месте, а теперь если вы не против, мне нужно спешить. Да, согласился привратник, он протянул мне руку с зажатым в ней маленьким бархатным мешочком. Вот возьми, это может тебе пригодиться. Я хмуро покосился на него и взял мешочек. Внутри обнаружились маленький стеклянный пузырек с какой-то бурой желеобразной массой, а также осколок серого камня на серебряной нити. — Что это? — Снадобье для глаз, — ответил он. Голос его сделался со суше. — Это не так действует на нервы, как зрение, но тоже помогает видеть сквозь чары и завесы ситхи. Я заломил бровь. Засохшая грязь посыпалась мне в глаз, и я зажмурился. «Здорово. А камень?» «Кусочек каменного стола», — пояснил он. «Он поможет тебе найти это место». Я зажмурился еще крепче, на этот раз от удивления. «Вы мне помогаете?» «Это означало бы вмешательство в ход испытания», — поправил он меня. Поэтому, с формальной точки зрения, я просто слежу за тем, чтобы испытание прошло по полной программе. Я продолжал коситься на него с подозрением. — Если бы вы ограничились камнем, возможно, — сказал я. — Но этот бальзам — совсем другое дело. Вы все-таки вмешиваетесь. Совет Кондрашка хватит. Привратник вздохнул. — Чародей Дрезден. Я никому не говорил этого прежде, и надеюсь не скажу больше никому. Он пригнулся вплотную ко мне, и я увидел под капюшоном неясное очертания его худощавого лица. Единственный видимый мне глаз искрился иронией. Он протянул мне руку. «Не повредит, если совет кое-чего не будет знать», — шепнул он. Я невольно ухмыльнулся и пожал его руку. — Торопись! кивнул он совет не вмешивается во внутреннее дело ситхи но мы все же сделаем что в наших силах он поднял свой посох и очертил им круг в воздухе воздух чуть колыхнулся отворяя лаз между небывальщиной и миром смертных и в проеме показался чикаго улица рядом с моим домом и да прибудут с тобой удача и аллах я благодарно кивнул ему Потом повернулся и шагнул в проем из мрачного леса феерии прямо на стоянку у входа в мой подвал. В лицо мне ударил жаркий летний воздух, влажный и только что не потрескивавший от напряжения. В Чикаго шел проливной дождь, и земля содрогнулась от грома. День шел на убыль, уже темнело. Я не стал обращать на все это особого внимания, а поспешил домой. Покрывавшая меня грязь, материя небывальщины, уже превратилась в слизь и начала испаряться, чему во многом помогал смывавший ее дождь. Мне предстояло сделать несколько звонков и переодеться во что-нибудь чище и суше моей нынешней одежды. Кстати, по части умения одеваться я невеликий мастак, да и башка работала неважно, но призадуматься все-таки пришлось. «Как там одеваются на войну?»